Глава восьмая Денис проснулся от того, что его голова в очередной раз ударилась о ступеньку. Он не сразу пришел в себя и осознал, что два крота человека тащат его за ноги в погреб. Обитатели катакомб что-то обсуждали на своем мерзком, звонком языке. Это было больше похоже на скрежет по стеклу, чем на слова В Денис начал вырываться из их рук. Дрыгая ногами, он столкнул одного из крот людей с лестницы. Монстру такое поведение мальчика оказалось не по душе. Он достал из-за пояса тонкий, словно шило нож, и бросился к Денису. Мальчик едва успел убрать ногу. Металлическое острие оставило на ступеньке отметину. Денис попытался взобраться по лестнице, Но цепкие руки монстра стащили его обратно. Юный гений кубарем полетел вниз, прихватив с собой преследователя. Мальчик оказался на лопатках, а крото-человек верхом на нем. Издавая злобное хихиканье, монстр стал бить мальчика своим тонким ножом. Прикрываться от такого орудия рукой оказалось очень болезненно. За пару секунд рука покрылась кровоточащими ранами. Денис схватил крота человека за шиворот и швырнул в стену, словно баскетбольный мяч. Мальчик собирался вновь броситься к лестнице, но путь к ней преградил другой пещерный монстр. «На помощь!» — закричал Денис, не жалея горла. «Кто-нибудь спасите! Убивают! Бабушка, помоги!» К большому сожалению Дениса бабушка Галя страдала бессонницей, поэтому после очередной прочитанной книги она выпивала снотворное, и ложилась спать. Мало того, погреб был в нескольких метрах под землей. Дожидаться, пока кто-то откликнется на зов мальчика, люди не собирались. Тот, кто отрезал путь к лестнице, вооружился стальной ржавой киркой и, хохоча во весь голос, побежал на Дениса. Мальчик нырнул рукой в ящик с инструментами и достал первую попавшуюся вещь. Удача была на его стороне. В руках Дениса оказался гвоздострел. Используя давление газа, этот инструмент металл гвозди, словно арбалетные болты. Денис выпустил больше десятка гвоздей, прежде чем человек выронил кирку и упал замертво. Та же участь постигла и монстра из синей пелены. Денису было не по себе из-за того, что ему пришлось убить живое существо, похожее на человека – Пусть это и был монстр. Сильно напуганный и раненый, Денис отполз подальше от синей пелены и прислушался. В погребе и за его пределами было абсолютно тихо. Юный Денис с облегчением выдохнул и огляделся по сторонам. Он хотел понять, как все это произошло. Веревка, которую он связал, крота человека была разорвана, а ловушка невредима. Ему явно помогли, — думал Денис. Я совершил элементарную ошибку. Существа, живущие вдали от солнца, наверняка обладают острым слухом и обонянием. Всему виной стал приторный запах, который привел их в погреб. Но как они обошли все мои ловушки? В том, что крото-люди разумны, сомневаться не приходится. Однако добра они явно никому не желают. Денис перевел взгляд на дверь портала. Она была изрублена на куски мелким предметом. Из тоннелей донесся отдаленный звон. Через секунду в катакомбах смеялись двое, а через еще мгновение несколько десятков крота людей. Понимая, что вот-вот в погреб ворвется целая толпа монстров, Денис опрокинул стол перезарядил гвоздострел и приготовился к сражению. «Я не могу позволить им пройти», — думал Денис, не сводя глаз с портала. «Если они навредят кому-либо из поселка, это будет полностью моя вина. Обещаю, если выживу, во что бы то ни стало, закрою этот портал». На следующее утро. Поверить не могу, что он так поступил. — думала Таня по дороге к дому Дениса. Сначала делал вид, что он хороший, обиженный другими мальчик, а на деле — хулиган, который заставляет одних людей бить других за деньги. Такого я ему не прощу. Мне четыре дня пришлось ухаживать за братом. Поверить не могу, что мне нравился такой негодяй. Игнат был прав. От этих городских одни неприятности. Лезут куда не следует... Предлагают золото и думают, что им все будут кланяться. Фигушки! Я верну ему золото и выскажу все, что о нем думаю. Девочка была действительно в ярости. Однако разбитая дверь погреба начисто выветрила эти мысли из головы. Таня насторожно заглянула вниз. — Денис, ты там? — шептом спросила она. Ответа не было. Тихо, словно кошка, Таня спустилась вниз и украдкой заглянула в погреб. То, что она увидела, заставило ее сердце биться быстрее. В погребе царил погром: мебель разбита, из стен торчат гвозди, на полу несколько тел, крота людей, у синей пелены их больше десятка. Не жалея себя, монстры пытались добраться до Дениса, но им это не удалось. Не сводя глаз с портала, мальчик крепко сжимал гвоздострел. Денис пребывал в состоянии переутомления и шока. Он всю ночь отбивался от монстров и с трудом одержал победу. Услышав шаги, Денис резко перевел гвоздострел на Таню. — Спокойно, — сказала Таня, показывая пустые руки. — Это я, Таня. Что здесь случилось? Денис опустил инструмент и покачал головой. Их было так много, — произнес мальчик, продолжая смотреть на свет портала. Они кричали, хохотали, кидали в меня острые предметы, а я стрелял в них гвоздями. Монстры не знали страха, шли напролом, шли до тех пор, пока у меня не закончились гвозди. Затем из катакомб вырвался этот ужасный рев, такой сильный, что стены погреба задрожали. Услышав его, крото-люди исчезли, просто сбежали, словно крысы, в свои катакомбы. Но я уверен, они еще вернутся. — Тогда у нас еще больше причин подняться наверх, — сказала Таня, помогая Денису встать. — Ты ранен? Нужно перебинтовать руку. — Ты не понимаешь. — Они слишком умны, — бормотал Денис. — Они обошли все мои ловушки. Ни одна дверь не сможет их сдержать. Я поняла. Мы вместе решим эту проблему, как только выберемся отсюда. Таня взяла аптечку и вместе с Денисом поднялась по лестнице. Мальчик облокотился на ствол березы и с наслаждением вдохнул свежего воздуха. Он уже и не надеялся выбраться из погреба живым. — Спасибо тебе, — произнес Денис слабым голосом. — Не думал, что ты придешь ко мне на помощь. — А как иначе? — ответила Таня. Сейчас она не хотела говорить о настоящей цели своего визита. Может, стоит позвать твою бабушку? Она отвезет тебя в больницу. Я видела ее возле сарая. Нет, бабушке об этом знать не стоит. И без этого хватает проблем. К тому же рана несерьезная. Рука не сильно опухла, значит, заражение не началось. Зря я тебя не послушал. Желая разбогатеть и построить свой собственный университет, я начисто забыл о последствиях. Жадность и гордыня сыграли со мной злую шутку, и эти пещерные монстры оказались куда умнее, чем я думал. — Да, — согласилась Таня, — ты сильно сглупил. Надеюсь, ты сделал выводы и, наконец, закроешь этот портал. — Если бы я только мог! Ты сама видела, двери обесточены, а портал все еще функционирует. Честно признаться, я и сам не понял, как создал проход в Калифорнию. Таня осмотрела раны на руке Дениса. Кровь не сочилась, это был признак того, что артерии не задеты. Девочка открыла аптечку и обработала область вокруг ран перекиси водорода. Затем наложила бинты и дала Денису простейшее обезболивающее и воды. В любом случае, мы должны что-то сделать. Нельзя позволить этим монстрам устраивать беспредел в нашем поселке. Должен быть способ закрыть портал. Подумай, ты ведь гений. Я в тебя верю. Не могу. Слишком устал. Денис еле сдерживался, чтобы не уснуть. Голова не слушается. Перед глазами только острые зубы, а в ушах — звонкий смех. Ты действительно выглядишь плохо. Тебе бы поспать. Без помощи взрослых тут не обойтись. Не получится. Не поняла? Никто из взрослых не поверит тебе. Что ты им скажешь? В подвале Дениса завелись ли приконы? Тогда что ты предлагаешь? Для начала заколотить дверь в погреб. Хотя постой. Кажется, у меня появилась идея. Можно залить погреб бетоном. Это гениально. — обрадовалась Таня. — Просто и гениально. — А где нам взять столько бетона? — Дядя Боря. Он сделает за деньги что угодно. И бетономешалку пригонит, и погреб зальет. Единственное, перед тем, как это сделать, мне нужно спуститься вниз, забрать свои записи и скинуть всю информацию с компьютера на флешку. В будущем она может пригодиться. — С ума сошел? Спускаться к этим монстрам только ради этого? — Понимаю, почему ты так злишься, но я, правда, не могу залить работу всей своей жизнью цементом. Это не займет много времени. Я туда и обратно. К тому же после этой ночки во мне совсем не осталось страха. Денис с трудом поднялся на ноги и направился к погребу. От изнеможения и потери крови его сильно шатало из стороны в сторону. — Хорошо, — заявила Таня, — я принесу твою тетрадь и флешку. А ты пока подожди здесь. Но я не могу просить тебя об этом. Не спорь, я ничем не хуже мальчишек. Справлюсь. Таня посмотрела на ведущую в погреб лестницу и замешкалась. На самом деле, ей было очень страшно. Но чего не сделаешь ради друга? Девочка спустилась в помещение и прыжками преодолела тела крота людей. Она отыскала среди чертежей толстую зеленую тетрадь, после чего вставила в компьютер флешку. «Ты там в порядке?» — крикнула я сверху Денис. «В полном!» — ответила Таня и огляделась по сторонам. Она не могла выбросить из своей головы мысль, что все люди просто притворяются мертвыми. Осталось 30%. Наконец загрузка была завершена. Для девочки эти пять минут показались целой вечностью. Она уже собиралась уйти, Как из синей пелены высунулось лицо крота человека. Девочка схватилась за тяжелый гаечный ключ, однако против шара с хлороформом он ей не помог. Таня вдохнула пары жидкости и свалилась с ног, словно кукла. Находясь в прохладной тени и слушая, как шелестят березы, Денис невольно прикрыл глаза и уснул на несколько часов. Короткий сон принес приятное сновидение, где его признают самым юным профессором, который дал невероятный толчок прогрессу. Среди гостей, которые пришли его поздравить, мальчик заметил крота человека Существо сидело на стуле и пристально наблюдало за ним своими черными глазами. Внезапно Денис поймал себя на мысли, что все эти люди, пещерные монстры, и он вовсе не в Гарварде, а в темных катакомбах. Роты люди окружали его со всех сторон и громко смеялись, отчего Денис проснулся. Мальчик осмотрелся по сторонам. Тани не было рядом. По солнцу, которое находилось в зените, Денис определил, что сейчас полдень. Догадываясь, что произошло, Денис поспешил спуститься в погреб, где он обнаружил лежащую... На полу флешку и зеленую тетрадь. Его худшие опасения подтвердились. Все указывало на похищение. Мальчик собирался отправиться на поиски Тани, но, посмотрев на пустую обойму, гвоздострела и перевязанную руку, решил, что без посторонней помощи ему не справиться. По дороге к озеру, где Денис рассчитывал встретить Игната, Он несколько раз позвонил на мобильник Тани. В ответ только гудки и слова оператора «Пользователь не в зоне сети». че Дениса, рыжий хулиган и его сфоро-школьников действительно принимали водные процедуры. Увидев на берегу юного гения, все мальчишки перестали плескаться и притихли, а Игнат кинул на него недовольный взгляд, разминая кулаки, Хулиган вышел из воды и встал перед Денисом в полный рост. — Чего приперся? — спросил Игнат, размышляя, с какой стороны лучше ударить. Однако внешний вид Дениса говорил о том, что парнишке и без того досталось немало. — Нужна твоя помощь, — твердо заявил Денис. Сейчас он не боялся ни Игната, ни его дружков. Это касается Тани. Услышав имя сестры, Игнат ударил Дениса в живот. — Не смей к ней приближаться, ты меня понял? Пусть тебя и защищает Сергей, но если ты обидишь сестру, тебя даже он не спасет. — Да послушай же ты, твоя сестра в опасности! Денис ударил в ответ. Между мальчишками началась серьезная потасовка. Несмотря на усталость, перебинтованную руку и превосходящую силу противника, Денис был решителен как никогда. Мальчик понимал, что есть люди, до которых достучаться можно только кулаками. Такова природа некоторых мальчишек — признавать только равных себе по силе или духу. Однако прошлую ночь сильно вымотала Дениса, он едва держался на ногах. Рыжий хулиган почувствовал это, выждал момент, подсек ногу противника и повалил его на землю. — Сколько раз! — — Тебе повторять, — кричал Игнат, — таким, как ты, тут не рады. Вы городские только и знаете, что хвастать тем, что вам подарили родители. Без них вы — пустое место. Тут в глазах Дениса мелькнули воспоминания, как он гулял с отцом. Как им было весело вместе до того самого дня. Кулак мальчика наполнился силой воспоминаний и в то же время тяжести утраты. — Нет у меня родителей. — Рыжий ты, баран! — закричал в ответ Денис и одним ударом повалил Игната на землю. — Я всего в своей жизни добился сам. Пока другие играли и ели мороженое, я читал книги и запоминал теоремы. Игнат лежал на земле. Однако его сбил с ног не удар, а слова Дениса. Шесть лет назад, когда Игнат был прилежным учеником начальной школы, а его младшая сестра пошла в первый класс, их родители уехали в город за покупками и не вернулись. Нет места опаснее, чем город. Такой вывод сделал Игнат, когда ему сообщили о смерти родителей. В шумных городах полно незнакомцев, чьи мысли никому не известны. Притворяясь обычными людьми, там бродят воры и убийцы. Просто ради денег, машины или еще какой блестящей безделушки они готовы отнять жизнь. Игнат был сильно потрясен тем, что городской мальчишка из-за границы окажется с ним под тем же грустным небом. — Прости, — проронил Игнат. — Я не знал и был неправ, считая тебя мажором. Все мальчишки открыли от удивления рты. Впервые они услышали от рыжего хулигана слово ⁇ прости ⁇ Однако они понимали, почему он так поступил. Сейчас это не имеет значения, запыхаясь, ответил Денис. Я пришел сюда, потому что мне нужна твоя помощь. Таня в опасности, и только мы можем ее спасти. Что значит в опасности? Денис рассказал Игнату, и всем остальным о своем изобретении, о том, как он открыл портал в набитые золотом катакомбы. Чтобы подтвердить существование монстров, про которых он говорил, Денис показал фотографии своего погреба в нынешнем состоянии. «Вчера ночью эти существа проникли в мой дом и попытались утащить меня в катакомбы. Мне еле удалось дать им отпор. Они очень сильные и проворны», — рассказывал Денис. «По крайней мере...» — Мы знаем, что их можно убить, — обрадовался Игнат. — Да, семи-десяти гвоздей хватает, а вот палками их бить бесполезно. Слишком крепкие лбы. — Да ну, сразу видно, что это куклы, — заявил один из школьников. Или отредактированные фотографии поддержали его другие мальчишки. Тоже придумал монстры, катакомбы с золотом. Мы тебе не дураки. — Я говорю правду. «Эти существа реальны, и они утащили Таню. Мы обязаны ей помочь», — возразил Денис. «Неважно, верите вы или нет», — заявил Игнат. «Мою сестру нужно спасти. Кто пойдет со мной?» Хоть школьники и отнеслись скептически к рассказу Дениса, никто не вызвался в такой поход добровольцем. Внезапно у одной половины школьников появились важные дела, а другие просто сказали... Что им не разрешают гулять по подземельям. Ну и катитесь по своим домам прокричал Игнат им вслед, трусливые детишки! Придется действовать вдвоем, обратился Игнат уже к Денису. Двоих маловато будет. В тех катакомбах сотни, а может, и тысячи монстров. Я знаю, где мы еще можем заручиться поддержкой сильного, но очень алчного человека. Денис и Игнат подъехали на мопеде к мастерской, где работал Сергей и его отец. У входа их встретил высокий коренастый мужик. Лицо грубое, подбородок волевой, под носом густые черные усы. Сразу видно человек армейской закалки. — Что, ребят, движок барахлит или колеса подкачать надо? — спросил он на удивление приветливым голосом. — Нет, спасибо. Мы ищем Сергея, — ответил Игнат. — Можно с ним поговорить? — О чем говорить с этим бездельником? Уже третий день ковыряет двигатель мотоблока и никак не может его починить. — А это у вас что? — мужчина заметил в руках Дениса ведро с золотом. Мальчики так спешили, что забыли его чем-то накрыть. — Неужели это золото? — Не совсем, — робко ответил Денис. — Это подделка. Из него можно делать украшения, скульптуры, но не более того. Мы привезли его Сергею как плату... Заказанную помощь. Сергей! Басом позвал сына усатый дядька. Теперь его голос действительно звучал по командирски. Чего? донесся голос из гаража. Сюда подошел быстро! Еще раз позвал отец. Сергей вышел из гаража. Его лицо слегка перекосило, когда он увидел Игната и Дениса, да еще с ведром золота. Он явно занервничал. Скорее всего решил... Что ему сейчас влетит за избиение и воровство? Что я тебе говорил насчет лжи? Потребовал ответа отец. Врут только протухшие помидоры, громко и отчетливо ответил Сергей, словно он солдат на службе. Сильная рука отца влепила Сергею невероятной силы под затыльник. Высокий парень пошатнулся, словно дерево на ветру, и вновь встал по стойке смирно. Ты мне сказал. — Что нашел золото в старой катакомбе? А на деле что? Тебе им платят за какую-то помощь? Что ты снова натворил? Мужчина был так зол, что его усы распушились, как хвост у кошки. — Все совсем не так, — вмешался в разговор Денис. — Сергей его действительно не нашел, но точно заслужил. Мы по собственной инициативе обеспечиваем его сырьем для скульптур. Пусть это и подделка, но это меньшее, что мы можем дать за помощь жителям поселка. К примеру, он вытащил меня из оползня, а Игната спас от бродячих собак. Также он помог собрать урожай яблок бабушки из соседнего дома. В общем, много хороших дел. А сейчас нам нужна его помощь, чтобы спасти мою подругу. Прошу вас, отпустить Сергея с нами. Сергей не мог понять. Что происходит? Он был уверен, что мальчишки пришли ябедничать, но вместо этого они помогают ему уйти от наказания. Мужик потер свои усы и перевел взгляд на сына. — Так вот, значит, как ты проводишь свободное время. Людей спасаешь и делаешь позолоченные скульптуры, — улыбнулся отец. «Ха — Ха-ха-ха! Супермен вишневых садов! — Что ж, иди помогай! А золото верни, негоже за помощь плату брать. Вот выучишь английский, на свое заработаешь. Пребывая в хорошем настроении и гордый за своего сына, усатый мужчина вернулся в гараж. — Чего пришли? — возмутился шепотом Сергей. Он не хотел лишний раз привлекать внимание отца. Драки снова захотели. — Прекращай выпендриваться, — сказал Игнат. Мы к тебе по делу. Моя сестра в беде, и нам нужна твоя помощь, чтобы ее спасти. Что с ней случилось? Меня агрессивно спросил старшеклассник. Ее похитили. не сказал, ты знаешь о катакомбах и монстрах, обитающих там. Ну, заколоченные двери и золото видел. До сих пор его вижу. Сергей указал на ведро. Значит, ты набрался храбрости и открыл дверь? Да. — Я совершил большую ошибку и готов пойти на все, чтобы это исправить, — заявил Денис. — Ты и получишь это ведро, если согласишься помочь нам. Мы собираемся отправиться в катакомбы и вернуть Таню. — Ну уж нет. Соваться в логову монстров не по мне. Мой профиль — люди, — отмахнулся Сергей. — Ах ты грязный! — Игнат полез на старшеклассника с кулаками, но Денис преградил ему путь. — Если ты не пойдешь с нами, — угрожающим тоном произнес юный гений, — я скажу твоему отцу, что ты попросил нас солгать, и на самом деле хочешь попасть на ярмарку в соседнем городе. Ох, и влетит же тебе тогда! — Шантаж! Как низко с вашей стороны! — вздохнул Сергей, понимая, что ему не отвертеться. — Хорошо. Я в деле.